Александр Курзанцев Алиса Короткое предисловие Эта история началась банально. Ну а как не банальной может быть затравка сюжета, чью суть можно выразить одной короткой фразой «Враги сожгли родную хату». Вот и тут полыхающее зарево на горизонте разом предопределило дальнейшее развитие событий. Будь это обычный мир, закончилось бы это… да ничем, в общем-то. Полиция, следователи, одинокий эксперт, ковыряющийся в обгорелом оставе, всё, что осталось от дома, и мучительно соображающий, что написать в отчёте – поджог или всё-таки бытовое возгорание проводки. Ну, а единственную выжившую девочку лет пяти, оставшуюся в одночасье без семьи и дома, отправили бы в детдом, да и забыли об этом. Но мир был не совсем обычным. Приехавшая полиция обнаружила явные следы применения высшей боевой магии и благоразумно на территорию поместья соваться не стала. А когда стало известно, какому роду принадлежал спаленый дворец, то и вовсе поспешила ретироваться, чтобы не попасть под раздачу. Пролог Громыхнуло. В непроглядной тьме сверкнула молния, на миг высвечивая тёмную громаду приближающегося леса. И только зарево пожара за спиной багровыми отцветами подсвечивало убегающим путь. Девочка лет пяти, на руках коренастого, плотного, одетого в чёрный, не стесняющий движений комбинезон мужчины, вздрагивала от рыданий, сжавшись в комочек и кулаками размазывая слёзы по лицу. «Ничего, ничего, маленькая госпожа!» — шептал беглец, двигаясь даже не бегом, а огромными нечеловеческими прыжками, всё дальше удаляясь с места пожарища. «Вы живы, а это главное!» «Маленькая дочка главы рода, доверный слуга — вот всё, что осталось...» от когда-то сильного и древнего рода Белозерских. Интриги и неудачи подточили былую мощь благородной фамилии, и стервятники в конце концов слетелись, чтобы всласть отомстить за давние обиды. Даже император не встал на защиту, отвернулся, словно не служили белозерские цепными псами империи на протяжении столетий. Слишком пугал особый дар. способность не просто заглянуть в самые глубинные мысли и желания людей, а подчинить своей воле, принудить, заставить даже, собственно, ручно себя убить. И хоть против императора никто и никогда из магов рода и помыслить не мог повернуть свой дар, но страх такого вечно давлел над верховной властью империи. И вот теперь, когда поместье пожирал бушующий огонь, Император мог спать спокойно, не боясь стать чьей-то марионеткой. Ну а нового главу тайной канцелярии, должность, что занимали сотни лет исключительно представители рода Белозерских, можно было выбрать и из обычных менталистов, умеющих читать мысли, благо на примете несколько родов было. «Скоро всё закончится», — шептал слуга, унося девочку всё дальше и дальше. Глава рода верил дочь тому, на кого всецело мог положиться, и пахом, слуга рода и воин с крепким магическим даром, дослужившийся до фельдфебля в пластунах, как называли войсковую разведку, исполнял приказ по военному чётко, доверив князю прикрывать их отход. К утру мужчина, крепко спящий на в руках девочкой, на полдороги заснувший от всех переживаний, Добрался до схрона, где стоял спрятанный до поры автомобиль, не новый, насквозь бюджетный, как и миллионы таких же на дорогах огромной империи. Он должен был раствориться в огромной массе себе подобных, спрятав беглецов от соглядаев. Выбрав из стопки поддельных документов нужные, пахом, ставший теперь Николаем, отцом-одиночкой с дочерью Настей, как гласил новый паспорт, остальные сжёг, а затем... Выехав из хрона, подпалил и его. А через полчаса машина выехала на трассу, и Пахома, взглянув на так и не проснувшуюся девочку на заднем сидении, произнес «Потерпи, маленькая госпожа. Скоро я тебя спрячу там, где никто не догадается тебя искать, а ты сама все забудешь», — как обещал Андрей Владимирович. «Прости только, что присматривать за тобой не смогу. Слишком уж я приметный». Кто-то да может узнать.